Глава семнадцатая «Ну что ж, Шеррилин, поздравляю», — сказал ректор, пролистав мои измерения. «Твердая десятка и дар отражения открывают перед тобой прекрасные перспективы. Уверена, что не хочешь заявить о себе и попробовать себя прямо сейчас на первом курсе? Я могу гарантировать, что твой отец не из середнячков. Он сможет оплатить тебе репетиторов и вообще». Ректор невольно смерил меня жалостливым взглядом, но быстро опомнился и улыбнулся. «Обеспечить всем необходимым!» А всё дело было в моём наряде. Рэш, недолго думая, пошёл протарённым путём и обратился за помощью к домовушкам. К счастью, не стал выпускать всех подряд, поднял крышку и крикнул. «Домовушки! Нам нужен срочный наряд на выход! Кто умеет мастерить одежду, летите ко мне! Отблагодарю по-рефлектовски!» Век помнить будете». И как ни странно, домовушки его послушались. Хотя они где-то там, в одних материях обитают. Может, знают про рефлектов то, чего мы тут не знаем? В общем, пять полупрозрачных сущностей, лишь отдаленно напоминавших женщин, в том числе их еще и поэтому называют домовушки, а не домовые, окружили меня и принялись голдеть Я ничего не понимала, но знала, что они понимают меня, поэтому пояснила. «Вот моя одежда». но она вся мне мала, нужно расшить как-то. «Можно использовать все, только нарядите мне рефракта». в лес с ценным указанием Рэш. Вот они и нарядили. Из плюсов я очень быстро получила два новых платья. Из минусов даже бабушка главной хозяйственницы нашего госпиталя, которая недавно исполнилась в 150, таких консервативных фасонов в глаза не видела. Но самое страшное даже не это. а то, что сшиты эти платья были из совершенно разных лоскутов. Однако время поджимало, и мне пришлось надеть одно из них, похожее на балахон. Села отлично, вообще нигде не жало скрыла фигуру до самых пят. И у него в боковых швах имелись два больших кармана. В них я положила пирамиду связи и иллюзорного обманщика. Они провалились куда-то к коленям, ни за что не найдут». Посмотрела на себя в зеркало и решила, что мне нужно задрать подбородок и сделать вид, что я законодательница МОД. А иначе мне в Академии спокойно не жить. Я улыбнулась ректору с достоинством и ответила. «Да, я уверена в своем решении. Поймите, еще вчера я вообще не планировала посещать купель, а остальные студенты росли с мечтой стать образованными магами с 10 лет. Мне нужна адаптация. Тем более, думаю, у моего биологического отца есть семья и дети». Давайте не будем раздувать сейчас скандал. Я подготовлюсь и спокойно сама поступлю в академию в следующем году. Хорошо, Шэрлин. Как скажешь. Только позволь дать совет. Конечно, ректор. У тебя редкий и ценный дар. Маги, обладающие способностью отражать удары практически любого мага, всегда идут в боевики, вернее, в боевую защиту, не в нападение. Так вот, тебе было бы неплохо изучить как можно больше заклинаний представителей других домов. «Возьми дополнительный предмет. Природа стихий и их возможности». «Вот это ректор дело говорил. Это мне надо». «Благодарю вас, ректор. Я так и сделаю. Сегодня же схожу к Эрин и попрошу включить этот предмет в мое расписание». «Тогда удачи, Шерри. Обращайся, если что», сказал ректор перед тем, как отпустить меня. Я вышла в приемную, еще не веря, что все получилось. Однако радость омрачал предстоящий поход в секретариат. Перед глазами, как наяву, встала красотка Эрин. И стужа с ней рядом. Вспомнилась, как они ворковали. И сразу резко не осталось сил задирать подбородок, чтобы прикидываться самой модной и независимой. Что скрывать и тешить себя иллюзиями? Сейчас у меня на самом деле жуткий вид. Все же придется раскошелиться и купить что-нибудь из одежды, а уж потом идти за новым расписанием. Счастью, времени у меня было предостаточно. Позавтракала я в комнате, домовушек разнесла. а собирать их только через полтора часа. Занятия по развитию дара начнутся после обеда, в час дня». Я вышла в коридор и направилась в женский туалет, который облюбовала перед посещением ректора для крепления иллюзорного обманщика, чтобы теперь его солнечного сплетения снять и отчитаться с тужи в успехе через пирамиду связи. Толкнула дверь, вошла и с досадой поняла, что везение закончилось, в туалете я оказалась не одна. Незнакомая девушка с нашивками третьего курса красила перед зеркалом губы, и вроде бы поначалу вообще никакого внимания на меня не обращала, но я отчетливо ощутила, как она запустила в меня заклинанием. Вероятно, такая чувствительность возникла из-за того, что Рэш остался в общежитии. Он пока не мог долго сохранять невидимость, поэтому в академию я его не взяла. Дракончик заверил, что расстояние, через которое может получать мою энергию, увеличилось настолько, что я легко могу передвигаться по академическому городку, не боясь за свою безопасность и что он истощится. И это оказалось правдой. От запущенного в меня заклинания я совершенно не пострадала. Просто почувствовала, как что-то укололо и магия понеслась по каналам чуть быстрее. Значит, если Рэш рядом, он забирает чужую энергию моментально, для меня незаметно. А если далеко, я чувствую, когда на меня воздействуют. Из-за неожиданной атаки я немного растерялась. Сбившись с шага, уставилась на незнакомку и успела рассмотреть, как на красивом лице мелькнули сначала торжество, потом удивление с разочарованием, а им на смену пришла фальшиво-дружелюбная улыбка. «Ой, как хорошо, что кто-то пришел! Я Ашанти, не поможешь мне?» — спросила девушка ласково. Судя по золотым локонам и ярким глазам цвета свежей травы, она подданная дома оттепель. Странно, что третий курсница из этого дома кидается заклинаниями в первых встречных, хотя, может, это было что-то типа вызова расположения или какой-нибудь другой безобидной ерунды, все же способные нанести ущерб здоровью заклинания, на территории академии блокируются, а смена выражения лица девушки могла мне примерещиться. Я не стала делать поспешные выводы и улыбнулась в ответ. «А я Шерлин. Чем я могу тебе помочь, Ашанти?» «Мне надо срочно переделать прическу, «Следующую пару ведет профессор Миражер Зной», — сказала девушка, округлив глаза, будто это имя должно было мне о чем-то сказать. «Я не хочу к нему приходить с этой дурацкой косой и без макияжа». На мой взгляд, коса у девушки была красивая. Какая-то сложная и объемная, украшенная живыми цветами. Я бы такую себе заплести не смогла. Но какое мне дело до прихоти незнакомой кокетки. Тем более, если я ей помогу, она быстрее уйдет. Я не сильна в прическах, но сделаю все, что смогу. Ой, тут ничего сложного. Все сделают артефакты. Иди сюда. Давай я подержу твою сумку, а ты просто вытащи из кассы первую, третью и пятую шпильки с цветами и приколи их рядом со второй, четвертой и шестой. Просьба могла бы показаться странной, если бы я совсем недавно не увидела ролик с рекламой подобных парикмахерских артефактов. Поэтому я просто кивнула и подошла к Ашанти. Свою полупустую сумку поставила на тумбу около раковины и зашла девушке за спину. Вытащила нужные шпильки, быстро переколола, куда просили, и с восхищением проследила, как коса собирается в завысловатую корзиночку, наполненную бутонами весенних первоцветов. На мой взгляд, внешность девушки вообще не изменилась. Она с косой выглядела изумительно, но чтобы она поскорее убралась, я восхищенно охнула. «Какая красота! Так гораздо лучше!» «Тебе, Шерри, тоже не мешало бы немного привести себя в порядок. Хочешь, я помогу?» Любезно предложила Ашанти. И я в ужасе от нее отшатнулась. «Благодарю, но не стоит. Я сейчас уже работать побегу. Мне не перед кем красоваться». «Ну, как хочешь». Пожала плечами третья и, собрав свои вещи, ушла. Я юркнула в кабинку, задрала свой пестрый балахон, отлепила артефакт и сунула его в карман. Из другого достала пирамиду, нашла грань стужи и написала «Все прошло хорошо. Встретимся, как и договаривались». Отправила, спрятала пирамиду и вышла из кабинки. Подхватила сумку и поспешила в торговый центр. В прошлый раз я на второй этаж даже не поднималась, ведь продуктовые лавки располагались на первом, а вот сегодня, когда увидела другие торговые помещения, у меня слегка подкосились колени и чуть не выпали глаза. В таких магазинах мне еще бывать не доводилось. Кажется, их принято называть бутики. Смотрела на витрины. И в душу закрадывалась тоска. Сколько у меня там межсезонья осталось? Девять. Боюсь, их даже на поясок к моему балахону не хватит. Хотела сразу развернуться и уйти. Но пирамидка пиликнула сигналом. Замешкалась, чтобы вытащить ее и прочитать пришедшее от стужи сообщение. А сейчас ты где? Ответила, что в торговом центре. Но уже собираюсь в общежитие. Но тут же получила в ответ, Подожди меня там, я сейчас буду». Закончила переписку, подняла голову и с ужасом увидела, что меня заметили продавцы. Сразу несколько нарядных девушек вышли из дверей бутиков и теперь смотрели на меня так, будто всю жизнь только меня и ждали. Тут я поняла, что они увидели пирамиду и решили, что к ним пожаловал богатый покупатель. Я сделала шажок назад, изобразив виноватую улыбку, но это лишь послужило сигналом к действию, и сразу три нарядные дамочки полетели на меня, словно коршуны. «Дорогая, я вижу, что у вас великолепный вкус. Мой магазин обязательно вам понравится. Вы найдете у нас множество таких же удивительных нарядов, как и ваш», — кликотала первая. «Вы совершенно правильно решили, что в Академии надо одеваться проще, и пришли к нам», — вторила ей вторая. «Да-да, откуда бы вы к нам ни прибыли, лучше подобрать форменный костюм, чтобы не раздражать завистников своей уникальной красотой, Прошу ко мне. У меня форма лучшего качества». Не отставала третья. «Я прошу прощения. Меня срочно вызвали. Я вынуждена уйти». лепитала я пятись, но мой голос тонул в череде их рекламных предложений. «Интересно, они на всех так кидаются? Или это только мне повезло из-за странного платья и моего нового в Академии лица?» Всерьез задумалась, каким образом отбиваться и продираться к выходу. Как вдруг ощутила несколько брошенных в меня заклинаний. Это опять заставило меня удивлённо застыть, прислушиваясь к себе. И тут что-то ещё произошло, потому что продавцы умолкли и отступили, как заворожённые. Я обернулась и увидела, что в холл вошёл стужа. Заметив меня, Саверин слегка запнулся и удивлённо потёр пальцем бровь, явно ломая голову, с чего я так вырядилась. Потом кивнул, придя к каким-то выводам, и шагнул ко мне. «Доброго дня, дамы, вы нас не оставите?» поздоровался он с продавщицами одарив каждую легкую улыбкой и восхищенным взглядом те сразу растеклись по полулужацами чтобы утечь в свои магазины а когда мы остались одни тихонько спросил что случилось наверное с его стороны было невежливо вот так сразу интересоваться почему я настолько нелепо вырядилась но я обрадовалась тому что саврин догадался о том что это у меня не повседневный стиль катастрофа я осталась без одежды и была вынуждена прибегнуть к помощи домовушек. А они вон что сотворили. С облегчением созналась я. Ясно, сейчас все решим. Кивнул Саверин и, повернувшись к торговым павильонам, опять натянул на лицо выражение героя-соблазнителя всех на свете женщин. Наверное, им, наследникам, положено так на всех смотреть, но мне почему-то такая любезность стужи не очень нравилась. Да не надо, я сама. Пробурчала, насупившись, но было уже поздно. «Милые дамы, возвращайтесь. У нас мало времени», — крикнул Стужа задорно. «Моей дорогой Шерилин Зной нужна лучшая форма без нашивок, но полный комплект, а также весь необходимый для девушки гардероб. Ее багаж затерялся в дороге. Покупки нужно записать на мой счет, лимит не ограничен». Я раскрыла. Что он творит? Может, решил отделаться гардеробом вместо кристаллов для реша Не успела возмутиться, как эту мысль сама же отмела. «Саверину мой рефлект нужен, потому он не станет ему вредить». Что тогда? Другого ничего в голову не приходило. Да мне никто и не дал возможности строить новые теории. Продавщицы загалдели и налетели на меня теперь с полного одобрения стужи, без стеснений и жалости. «Я сниму мерки артефактом и с вами поделюсь». Работая локтями, шипела коллегам бойкая девица с ярко-рыжими волосами. Наверное, тоже зной. «Чур, форма моя. С меня белье. Мне платье». «Какие цвета вы предпочитаете в одежде, Шеролин? Пришлем разные варианты, а вы вернете те, что не подойдут». «Точно, прекрасная идея». «Лорд Стужа, присылать на ваш адрес?» Все они говорили одновременно и не со мной. «На мой!» — рявкнула я, перекрикивая продавщиц. Они мне даже слова вставить не давали. «Адрес. Общежитие пятого курса. Комната, управляющей техническим персоналом. И к дамским сумочкам добавьте учебную с уменьшителем веса». задумчиво, крутя в руках непонятно, как оказавшуюся у него мою старую сумку, добавил Саверин. Мне оставалось только закатить глаза и проследовать в примерочную для снятия мерок артефактом. Там меня, к счастью, оставили одну, и я в тишине смогла додуматься до того, что гардероб мне могут доставить и вечером, а приличное платье мне нужно надеть прямо сейчас. «А можно мне форму принести сюда? Я хочу пойти в ней», спросила, выглянув из-за шторки. «Да-да, конечно, сию минуту. «Как только получим результат, сразу подадим». И действительно, уже через несколько минут я выходила из примерочной в замечательной форменной двойке. Юбки в складку цвета шоколада и идеально сидевшем на мне приталенном коротком жакете. А балахон от домовушек я аккуратно свернула и, подойдя к стужу протянула руку, чтобы забрать у него свою сумку и в нее платье положить. Мало ли, вдруг еще пригодится. Но Саверин сумку не отдал. а просто широко, так что даже внутренние кармашки оттопырились, ее распахнул, и я с ужасом увидела в одном из них усыпанный переливающимися камушками гребень для волос. «Что это?» – прошептала я и подняла на Саверина вопросительный взгляд. «Он что, и драгоценностями меня решил обсыпать? Не нужны они мне!»